Истинный ускоренный мир, на котором она уже давненько не бывала, встретил её бурыми скалами и посвистывающим среди них сухим ветром уровня пустошь. В образе дуэльного аватара Кобальдблейд Кота опустилась на усыпанную гравием землю, приставила руку к Котане на левом боку и быстро осмотрелась. На пустоше нет объектов искусственного происхождения. Однако размещение оскал более-менее соответствует расположению зданий в реальном мире. Музей Тейен, откуда они ускорились, превратился в сборище высоких и тонких, словно колонны камней, загораживающих обзор. С южной стороны чуть поодаль виднелись заросли огромных кактусов, видимо изображавших лес парка изучения природы. Как бы там ни было, Кота убедилась, что других берстлинкеров поле полезрения нет, и выдохнула. Видимо, уже смылся, проговорила она, перейдя на чуть более резкие и краткие по сравнению с реальным миром обороты. Похоже так, раздался ответ из-за спины. Если мы опоздали на секунду, то тут прошло почти 17 минут, так что ничего удивительного. Кота молча развернулась и окинула взглядом Манкен Блейд, дуэльного аватара Юки. Если речь Кота при переходе между мирами менялась немного, но заметно, то манера разговора Юки в ускоренном мире каждый раз заставляла старшую сестру волноваться о том, уж не заболела ли та раздвоением личности. Впрочем, если бы она и тут говорила мягким тоном, растягивая слова, их авторитет дуалов, гвардейцев синего короля, растаял бы словно сладкая вата в кипятке. Откашлившись, чтобы переключить мысли на боевой лад, Кота вновь заговорила. «Однако, возможно, нам удастся найти его по следам, которые аватары оставляют на этом уровне. Давай искай, где он был». «Согласна». Э юки кивнула, качнув похожим на хвост украшением шлема, развернулась и зашагала, глядя себе под ноги. И почти сразу же указала пальцем на землю чуть правее. «Прекрасно, сестра». «Чутье тебя не подвело. Следы едва различимы, но видны. Куда он ушел?» — спросила Кота. И Юки указала не в сторону леса кактусов, а в противоположную — на каменные столбы. Кота молча перевела взгляд и... «Значит, вы в самом деле бёрстлинкеры?» — раздался голос из-за одной из скал. Кота и Юки одновременно отпрыгнули, а затем синхронно схватились за рукояти клинков. Общий спецприём их аватаров, безграничный надрез, обладал полезным свойством. Чем дольше владелец простоит в такой позе, тем дальше он достанет. Однако сейчас у них не было энергии, чтобы проявить всю мощь этой техники. А обычный взмах клинком никак не достиг бы столба в дюжине метров от аватара. Тем не менее, Кота, приготовившись разрубить обладателя голоса, если тот попытается хоть что-то сделать, воскликнула. «Кто ты? Покажись!» Тут же добавила Юки. «Хорошо», — вполне мирно ответил голос, а затем извиняющимся тоном добавил. «Сейчас я выйду, но могу ли я попросить, чтобы вы не нападали на упреждение? У меня здесь назначена встреча, и я не могу себе позволить сейчас умереть». Предложение, а точнее просьба, оказалась такой прямолинейной, что Кота невольно переглянулась с сестрой. Юки моргнула глазами линзами и ответила, не меняясь в голосе. раз так то выходи, чтобы мы видели твои руки. Одно подозрительное движение, и мы разрубим тебя в мгновение ока. Как скажете?» Вновь раздался бесхитростный ответ, и из тени бурой колонны появился некто в броне ясного синего цвета. Доспехи Кобальт и Манган тоже относились к отчетливо синим но незнакомец превосходил их и частотой оттенка и яркостью. Лучше всего для него подходило сравнение с глубоким цветом неба в верхних слоях атмосферы. Кроме того, стиле Аватара оказался столь же традиционно японским, как у коты и юки. С другой стороны, доспех его выглядел достаточно тонким, а клинок на поясе прямым без изгиба. Он производил впечатление либо юного самурая в хитатаре, Разновидность самурайной одежды недоспех. Либо подпоясанного мечом аристократа эпохи Хэйан. Имя Потребовала кото. Юный самурай вежливо поклонился и ответил: "Меня зовут Трилит Тетроксид". Трилит? Она никогда не слышала этого имени. Английское написание слов тоже с ходу не вспоминалось. Кота мельком глянула на Юки, но это выглядело озадаченным. Разумеется, уточнять смысл имени у незнакомого аватара они бы не стали. Так что Кота сделала мысленную зарубку, чтобы потом проверить по словарю. Откашлялась и продолжила расспросы. «Ты сказал, что опознал в нас бёрстлинкеров. Стало быть, ты пришёл по поручению осциллаторий, чтобы помешать нашей миссии?» «Если Треллида в самом деле подослали осциллаторий, то едва ли он в этом признался бы». Однако коты и Юки в любом случае не любили заходить издалека и подкапываться к противнику ловко подобранными словами. Тем более, что ситуация все равно сложилась взрывоопасная. Однако узкие глаза Треллида недоуменно моргнули, а затем его тор резко замотал головой. «Я по поручению Белого...» «Нет, что вы!» «Тогда зачем ты пришел именно в эту часть Мината-3?» Грозно вопросила уже не Кота остоявшая рядом Юки. Кота слегка толкнула ее локтем и шепнула. «Сестра, он уже ответил на твой вопрос. Он упоминал, что у него здесь назначена встреча». М -м «Да, пожалуй». Юки громко прокашлялась и изменила вопрос. «Ты говорил о встрече. Значит, ты встречаешься с кем-то из осциллатории?» И стоило ей договорить, как они обе поняли. И если своими вопросами они попали точно в яблочко, то получается, что их поймали в специально заготовленную ловушку. Трелит мог специально погрузиться на неограниченное поле так, чтобы его заметили, вынудить сестер погнаться за ним и попасть в лапы боевого отряда И Если так, едва ли осциллатори отпустят их так просто. В худшем случае противники могут загнать сестер в бесконечное истребление или просто убивать, пока не иссякнут очки. Кота вновь схватилась за рукоять, не дожидаясь ответа трилида. Юки сделала ровно то же самое. На этот раз обе они были решительно настроены выхватить клинки, но... Когда Триллид, словно уловив их намерение, сам приставил руку к ножнам своего клинка, девушки застыли на месте. Прямой меч, достаточно примитивный по меркам клинков, относящихся к усиливающему снаряжению, почему-то излучал мощь, сопоставимую с эннами легендарного класса или бёрстлинкером королевского уровня. Сёстры одновременно стиснули зубы и попрочнее поставили ноги на землю. Затем пригнулись, крепче сжав рукояти любимых клинков. Трейлит в свою очередь протянул правую руку не к рукояти, а к девушкам, после чего растопырил пальцы и растерянно проговорил, пожалуйста успокойтесь не знаю что на вас нашло но я не имею никакого отношения к асцлатуре Юниверс. даже сейчас юноша говорил голосом не утратившим приятного ясного звучания кое-как сбросив судорожное напряжение кого-то перевела дыхание и рявкнула в ответ тогда с кем- ты собирался здесь встречаться увы я не могу трилит опустил глаза и замялся заметив отведенный взгляд, Кота и Юки мгновенно выхватили клинки и встали в средние стойки. Трилит тут же поднял голову, и в этот раз всё же коснулся правой рукой рукояти. Ещё одно движение, и битву будет уже не остановить. Сухой ветер пустоши пронёсся между аватарами, на мгновение всё замерло. И... «Стоп!» – донёсся сверху чей-то громкий голос. Кота и Юки рефлекторно отпрыгнули на шаг и посмотрели в небо. На фоне затянутого лёгкой дымкой ясного неба нарисовался похоже на хищную птицу силуэт, стремительно пикирующий на них. Кота подумала, что они попали в засаду, и едва не провела инстинктивную контратаку, когда ей вдруг в глаза ударил серебристый отблеск крыльев пикирующего объекта. Оказалось, что это не Эннами а летающий дуэльный аватар с серебряными крыльями. «Кобальт, это же...» — воскликнула Юки. «Манган не руби!» — откликнулась Кота, и в следующее мгновение, точно между ними и трилидом с оглушительным грохотом приземлился серебристый аватар. Не выпрямляясь, он картинно раскинул руки в стороны и гаркнул. «Никому вам не двигаться!» «А?» За то время, пока Кота недоумённо крутила головой, рядом с новым аватаром почти беззвучно опустился ещё один. Этот чёрный и бескрылый. По всей видимости, первый донёс его до нужной точки. Однако второй отделился ещё в воздухе, и потому приземлился чуть позднее. Вытянув из почвы вошедшие сантиметров на 10 ноги клинки, второй аватар слегка воспарил над землёй, пожал плечами и проговорил. «Ты сейчас как-то неправильно выразился». В ответ первый аватар оставил свою драматичную позу, выпрямился и смущенно почесал в затылке. «Правда?» «К никому не прицепишь вам. Должно быть, никому из вас не двигаться, разве нет?» а, «Понял. Хорошо. Тогда еще раз. Не надо». От этой сценки, словно отрепетированной заранее, Кота утратила всякое желание сражаться. Устала вздохнув, она обратилась к серебристому летающему аватару. «Что ты здесь делаешь, Сильвер Крол? И ты, черная королева black Лотос!»